Глава 28 -я. под прикрытием, Моя решительность стремительно улетучивалась по мере того, как мы уходили все дальше от моей деревни и двигались все ближе к бережку. Филида была неразговорчива. Я тоже не желал задавать вопросов. Все было понятно и так. Тетрадь мы тоже не взяли. Точнее, я хотел взять, чтобы потом вносить, кто есть кто. «Но девушка-приключенец мне запретила. Сказала, что с такой штукой меня скорее возьмут в заложники и будут требовать выкуп. То, что его не у кого требовать, другое дело». Для пущего понимания ситуации Филида добавила. «Если не разберутся кто ты или не смогут найти, у кого требовать за тебя денег, то тебя просто-напросто прикончат, и дело с концом. Может, в Неруду сбросят, тогда концы в воду». А можно что-то более позитивное? Анекдот какой-то, что ли. Едет всадник, есть нечего, говорит вслух, хоть коня съесть, конь. М-м-м-м. Ха, уныло добавил я. После такой реакции ничего рассказывать тебе не буду, ответила Филида. Ты помнишь, что тебе надо делать? Помню. Завтра вечером встретимся у моста. Расскажешь, что выяснил. Если никто не захочет ко мне идти, не вздумай напрямую никому ничего говорить. Да сам знаю, не дурак. Ну, тут бы я поспорила. Да ну тебя. Я уже не обижался. Это ее нормальное поведение, так что и обижаться резона нет. Она проводила меня до моста и отправилась назад, пожелав мне удачи. Я лишь думал о том, как так складывается, что чужая задача легла на мои плечи. И почему мы не смогли придумать ничего толкового? Например, из новых и старых переселенцев можно было бы собрать вполне себе приличный отряд бойцов, использовать подходящее оружие, почему бы не сделать охотничий лук из хорошей ветки и прочной веревки? Я думал и шагал вперед, понимая, что мне надо заботиться сейчас о самом себе и в будущем наладить роли так, чтобы не самому заниматься подобными вещами. А ну, стой!» Раздался громкий крик. Стой! И тут же мимо просвистела стрела, опущенная из лука. Я встал, как вкопанный, а из высокой травы рядом с дорогой выбрался неопрятный, запыхавшийся парень. Длинные волосы чуть ниже ушей, разделенные когда-то ровным пробором, сейчас полнились травой и семенами, на лице царапины, по щеке грязный след. Темная рубашка со шнуровкой ушей и коротким рукавом на выпуск — Поверх штанов с веревочным поясом, а за спиной колчан со стрелами. В правой руке стрелок сжимал добротный лук высотой ему по плечо. «Куда улетела?» — спросил он. Я повел плечами. «Не видел. Ты кто?» «Ахри!» — и он провел рукой по лицу, размазав грязь. Мне показалось, что он едва ли старше, чем я. «А ты кто?» «Бавлер. Кажется, ты не из пугливых. Ахря смотрел меня с ног до головы, чтобы убедиться, что у меня нет с собой оружия. Ты откуда? Сперва я хотел сказать, что из полян, но вовремя спохватился, что шел со стороны реки. Я из монастыря. Ушел туда, думал спрятаться, но мне сказали, что надо будет привезти с собой какую-нибудь живность, а у меня ничего и нет с собой, только остатки еды. О, из монастыря, а до этого где-то был? В ничках. Знаю это место. Ахри вышел на дорогу, осмотревшись по сторонам, чтобы убедиться, что здесь никого нет. «Так куда стрела улетела?» «Мне кажется, через дорогу, но сам не видел», — ответил я. «А ты откуда?» «Да вот здесь живу». Он махнул рукой, а сам отошел на ту сторону дороги, чтобы отыскать стрелу. Пока он шел, я посмотрел на лук Вроде бы хороший, прочный, тугой на вид». «У вас здесь нет патрулей?» — спросил я, придавая своей истории больше правдивости. «Нет, что ты. Сюда они не доходят. Здесь маленькая деревушка. Можешь остаться у нас, если не хочешь, чтобы тебя они поймали». «А вас много?» — полюбопытствовал я сходу. «Почему ты спрашиваешь?» Ахрис спустился с дороги в поле, прошел пару метров и потом вернулся ко мне, держа в руках стрелу. Ее он убрал в колчан на спине, но не с первой попытки тут же выдавая в себе не слишком опытного стрелка. Я пожалел, что у меня нет с собой тетради, чтобы сразу отмечать все факты, которые могут быть полезны для Филиды, но постарался отметить в голове. «Ах, релучник, неопытный!» «Потому что я видел патрули, их двое, хорошо вооруженные, а ты стрелу убираешь слишком долго», — отметил я. «Но стреляешь, я уверен, довольно неплохо», — тут же добавил я, чтобы не злить своего нового знакомого. «Нет, ты прав, стреляю я не очень метко, но думаю, что ты можешь пойти к нам. Ты прошел до монастыря, вернулся обратно. Один ходишь, не боишься», — перечислял Ахри, — «нас не очень много, но ты тоже сможешь нам помочь». Он еще раз сунул руку за спину, проверил, на месте ли стрела, пошуршав при этом оперением, потом шмыгнул носом. «Вообще-то я выходить охотился». «Умеешь добывать дичь?» Слабо улыбнулся. Я радуюсь удачи. Первый же, кого я встретил, оказался охотником. С той лишь поправкой, что он был дезертиром. «Покрупный не промахиваюсь», — гордо ответил Ахари. «А научил кто?» «Дед! Ну, нечего тут на дороге делать. Идем к нам». И он привел меня обратно в бережок, который я знал вдоль поперек потому что с Авроном мы здесь разбирали старые сгоревшие дома, чтобы забрать булыжники для фундамента первых строений в деревне. С той поры мало что изменилось, разве что прямо посередине деревни горел большой костер, на который дезертиры пустили часть дров, что привез Жерон. Если бы я не принимал в этом участие, то не обратил бы внимания на происходящее. Но сейчас все бросалось в глаза» в том числе и тот факт, что дом Конральда заняли, да и во всех остальных кто-то разместился. Однако я не насчитал и десятерых. Среди новых жителей бережка были как взрослые с проседью в бородах, так и наподобие Ахри, еще не обросшие щетиной, причем последних было больше. — Это Байрон! — представил меня Ахри, когда мы подошли ближе к костру. — Бавлер! — поправил я, а стрелок снова шмыгнул носом. «И кто ты такой?» — спросили меня трое, что сидели у источника тепла. «Такой же, как и вы, скрываюсь», — попроще ответил я. «Да ну!» — грубовато произнес сидящий слева, с большой лысиной и такой же большой рыжей бородой. Он оперся рукой, помог себе подняться и прямо поверх костра ткнул в мою сторону массивным мечом. У Конрольда было оружие чуть меньшего размера. «Перт!» Второй мужчина у костра, предупреждающий, ткнул товарища кулаком в голень. «А ну, прекрати!» Лезвие нагревалось над языками пламени, но Перт и не думал его убирать. думай во лица оставалось сантиметров двадцать, но я тоже не собирался отходить. Я же не трус, хотя боялся получить этим мечом по лицу сильнее всего на свете. «Я хочу знать, с чего он решил, что мы здесь скрываемся», — проревел Перт. «Кто его послал? За нами?» «Нет, этот сопляк — шпион!» И он взмахнул мечом так, что от костра искры посыпались. Я сразу же сделал еще одну отметку. «Ах, лучник неопытный дезертир. Перт, мечник, опытный дезертир». И тут же ответил. «Я не хочу воевать. Это первое. Второе, здесь жили другие люди, совершенно другие». «Если вы их не убили, а просто заняли деревню, то вы попросту скрываетесь». «Да если убили?» — вдруг спросил тот, кто пытался остановить Перта. «Значит, вы не просто прячетесь, как и я, а обычные бандиты», — заявил я, чувствуя, что страх уходит. Сидящие у костра и Перт расхохотались. Через пару секунд к ним присоединился еще и Ахри. Когда хохот стих, Перт вонзил кончик меча в землю возле костра и оперся рукой на рукоять. «Хорош! Ох, хорош! А ведь я могу тебе голову снести одним ударом, моргнуть глазом не успеешь!» «Брось, Перт, он не испугливых!» «Я Йон!» — махнул рукой тот, кто пытался остановить Перта. «Трик!» — добавил сидящий с другой стороны, чуть старше Ахри. Я махнул обоим в ответ. Итак, я знал уже четверых, примерно половина из всех, но для характеристика маловато. «Кто ты такой?» — поинтересовался Йон. Фермер помогал в полях в ничках, а потом, когда все началось, решил... «Ну, ты еще нам всю историю расскажи», — посмеялся он. «Бавлер из ничков. будем знакомы. Надеюсь, мы будем друг другу полезны». «Само собой так и будет», — уверенно ответил я. «Ты знаешь какие-нибудь полезные растения?» Продолжал расспрос Йон. «Для этого надо быть травником», — ответил я, благодаря мир за то, что в моей жизни Торн появился раньше. «А что растет в ничках?» — вдруг спросил Перт. «Вот докопался», — покачал головой Йон. Я уже собрался придумать ответ, но Трик тоже не удержался и врезал Перту по ноге. «Ты как будто допрос ему устраиваешь». «И устраиваю». «Вдруг он шпион?» С недоверием смотрел на меня здоровяк. «Ты еще скажи, что шпион Ахри, или я?» Воскликнул Трик. «Отстань от парня, давай садись с нами рядом, устал, наверно. «Есть такое». «Еще бы, из монастыря шел», добавил Ахри. «Из монастыря?» Воскликнул Перт. «Без козы ушел?» «Без всех. Они хотели овцу, но у меня даже курицы не было, и потому я вернулся обратно». «Но в нички я больше не пойду. Там патрули тоже ходят». Я быстро выдал набор фактов. «Верно, все. Нехотя согласился Перт. Садись». «Дозволяешь?» — насмешливо спросил Йон. «Дозволяю, сержант», — ответил Перт. «Так мы не твои подчиненные, так что не надо тут командовать. Я тебя стрелять учил». «Ой, ты и ахри учил». А он как не попадал в мишень, так и не попадает. Добавился к Йону Трик. «Я вас всех учил, но думаю, что вы просто неспособные», — громко заявил Перт. «Нет до новобранцы. Надо было бы заставить вас в армии остаться. Тогда бы и война кончилась. Вы никакого фронта бы не удержали». «На-на-на», — -на", шутливо отозвался Трик. «А что ты вообще умеешь?» — повернулся к нему Перт. «Меч не держишь, стрелять не научился». Я кожевник. Без меня твой меч будет без ножен, а ноги без обуви, сердито ответил Трик. А йон каменщик, но чем отличается молоток от топора? И все же он не горит желанием воевать? Я поспешил отметить у тебя». Ахри, лучник, неопытный, дезертир. Перт, мечник и лучник, опытный, дезертир. Йон, каменщик, неопытный, дезертир, Трик. «Кожевник, неопытный, дезертир». Список в моей голове становился больше и подробнее. Становилось понятно все происходящее в деревне с ее новыми жителями. Уже четверо просто скрываются. Если они все такие, то будет здорово, и мое прикрытие прослужит до упора. кто из вас главный?» — спросил я и снова получил бурю хохота. «У нас нет главных», — ответил Перт. «Я хоть и сержант, но не ставлю себя выше этой троицы оболтусов». «Значит, кто-то из...» «Я попытался рассмотреть кого-то еще в отдалении. Них?» «Не знаю», — ответил вместо него Йон. «Мы с ними не общаемся. Там еще пятеро. Они прибились к нам попозже, но устроили тут...» «Что?» «Я достал из сумки немного еды». «Убили вербовщиков. Похитили потом еще людей». «Какую-то анархию творят, но зато вооружены лучше нашего. Два меча, копье и топор, да несколько ножей. Целую роту можно вооружить по нашим временам», — добавил Перт. «Мы их не слушаемся, а они нас. Но просто держимся вместе. Проблем пока не было». «Но скоро будут», — мрачно добавил Трик. чего же?» — спросил я. «Да еда кончается. Мы не можем грабить всех подряд». «К тому же еду сейчас здесь не возят», — пояснил Йон. «С кем-то можно было договориться. Раньше легко. А сейчас смысла нет. Убивать мы не планируем. Мы не они». «Но вы же понимаете, что если вдруг вас попытаются поймать, то не будут разбираться, кто виноват в смертях?» — с опаской спросил я. «Понимаем», — помрачнел Йон. триг закивал. «Мы вообще за мир, в целом». «Ты еще все планы на будущее распиши», — недовольно заявил Перт. «Может, ему больше понравится с Кемом? И кто там у него помощник? Ольт?» «Ага», — подтвердил Йон. «Кем думает, как остановить войну, а Ольт подыскивает ему жертв». «Так, вербовщики — это все их рук дело, а вот и до», — уточнил я. «Да он идеи до исполнения выдавил из себя Трик». И еще торговца одного на тот свет отправили, который в монастырь шел. Я понадеялся, что я хотя бы не знал этого торговца. Исправить что-то уже было поздно, но зато список увеличился до рискованного объема. Запомнить шестерых гораздо сложнее, но все же. Ахри, лучник, неопытный, дезертир, мирный. перт, мечник и лучник, опытный, дезертир, мирный. Йон, каменщик, неопытный, дезертир, мирный. Трик, кожевник, неопытный, дезертир, мирный. Кем, главарь, бандит. Ольд, помощник, бандит. Про миролюбивость двух последних и говорить не приходилось. Пока что перевес сил был в пользу дезертиров. Терпимо. Да еще и навыки у них неплохие. «Нам надо бы с разобраться», — вздохнул Перт. «Здесь нет дичи», — грустно ответил Ахари. «А по ту сторону реки?» — спросил Йон у меня. «Ты не видел ничего?» «Нет», — сперва ответил я. «Но мне кажется, что там наверняка что-то есть. Кто-то. Олени, скорее всего». «Лесные олени?» — недоверчиво спросил Ахари. «К югу от Неруды?» Но там, кроме монастыря, ничего нет. Усташи и дикие звери, хищники. Я мог бы тебе помочь проверить это. Боюсь, здесь ты все равно ничего не найдешь. Теперь у меня был свой план. Почти такой же, как у Филиды, Но я смог бы отделить зерна от плевел. Это уж точно.